и божба обращенная неизвестно кому, оборвалась на полусловии. Я прошел по коридору и спустился на второй этаж к телефонным будкам, чтобы передать бессмысленное распоряжение Рафинаду и Мерфи. рафинаты так будет гнать, как полоумны, а Мерфи, лейтенант, командовавший мотоциклетным эскортом, понимал, что вызван не за бабы ради. Я позвонил на аэродром,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 по-прежнему смиренно. Вы же хотели, чтобы он получил по мозгам, а теперь торчите тут и мучитесь бессонницей, отправляйтесь домой. Она помотала головой. И я подожду. Вы размазня, заявил я. Скажите мне, когда что-нибудь выяснится. На это я...